Часть третья. путешествие Глава 14 Теперь Огюст поставил себе целью прочно стать на ноги. После гибели в Акханке он решил найти заработок. Навестил Лекока, который возглавлял малую школу. Он не представлял себе, что искать, но был уверен, что учитель ему поможет. Однако Лекок не знал, как помочь. Учитель только хорошо понимал, к чему Огюст не способен. Лекок сказал, «Вы не годитесь в преподавателе, у вас характер не тот. Но и не в каменщике же идти. Потеряете технику». Да и простым исполнителем быть не можете, чтобы осуществлять чужие идеи. Любой ремесленник, у которого достаточно сильные руки, может обтесывать камень и мрамор. Но это не для вас. Вы не способны выполнять чужую работу. У меня нет желания делать и свою собственную. Чем вы зарабатывали раньше? Работал орнаменщиком». Стал настоящим знатоком, хотя меня это не увлекало. А сейчас, дорогой друг, вы отвергаете все на свете. Нет, мэтр, не совсем так. А как, Роден? Думали, вояние — романтичное и забавное приключение. И теперь зачарованы. Я никогда не пытался создать у вас подобного впечатления». «Если вы меня кому-нибудь не порекомендуете, на кого же мне надеяться?» Лицо Гюста выражало такую безысходность, что Лекок невольно улыбнулся. «Роден готов к подвижничеству, пожалуй, оно и лучше», — подумал Лекок. «Может быть, ему как раз и не хватает самодисциплины». Но при этом Лекок сознавал, что все это пустые рассуждения. Он и сам был утомлен». Раздражен, у него своих забот было полно, административные обязанности тяготили его и почти не оставляли времени для преподавания, новое положение и возросший доход связывали его, и тем не менее он не хотел расставаться ни с тем, ни с другим. Он решил познакомить Родена со всеми обстоятельствами, и пусть сам решает. Перед ним стоял уже не юноша, а взрослый мужчина. Я должен прилично зарабатывать, заявил О Гюст. Если уж работать, не разгибая спины, то чтобы хоть платили хорошо. Лекок сказал, я могу порекомендовать вас Карья Белезу. Это один из самых известных скульпторов. Примечание. Карья Белез Альберт. Эрнест, годы жизни 1824-1887, французский скульптор, приобрел большую известность в период Второй империи многочисленными декоративными работами. В мастерской Карья-Беллеза в Париже Роден работал с 1864 по 1870 год. Конец примечания Я слыхал о нем. Он был вашим учеником, Мэтр? Да, но теперь помалкивает об этом. Он стал модным. Его бюсты Наполеона III, Делакруа, Ренана. Ренан Эрнест. Годы жизни 1823-1892. Французский писатель и историк. Жорж Санд и многих других принесли ему славу. Он не успевает с заказами, нанимает помощников, хотя и не называет их таковыми. А как же он их называет? Служащими, чернорабочими. Но он платит лучше, чем другие. А я ему подойду? Господи, до чего же вы дошли? Он возьмет меня на работу. С моей рекомендацией возьмет. Беллез считает, что я растратил свои силы на преподавание но что у моих учеников хорошие основы. Рекомендовал ему уже многих. — Многих? — недоверчиво переспросил Огюст. — Они приходят и уходят. Он очень строг, они все согласны быть только исполнителями, скульпторами без имени. Друг мой, имейте в виду это серьезный шаг. — Очень прошу вас, мэтр, порекомендуйте меня. Лекок предостерег. «Вы будете лепить, это верно, но вряд ли чему научитесь, а вас никто не будет знать, и вам придется заниматься вещами, которые я вас научил презирать. Но вы порекомендуете, ведь вы, говорите, он хорошо платит. Не хорошо, а лучше других». Лекок вздохнул. «Очень надеюсь» что вы это переживете. У вас такие хорошие основы, и будет жаль, если все пойдет на смарку. Он служит для этого молодого человека чем-то вроде маяка, предупреждая его о подводных рифах, мелях и скалах. А может, он и преувеличивает эту свою роль. «Я поговорю с ним», — сказал Ликок. «И уж, пожалуйста, потом...» Не казните себя. Огюст начал работать у Карья Белеза. Он считал, что ему повезло. Лекок слишком склонен к пессимизму. Таков уж характер. Огюст надеялся, что его первый шаг на поприще коммерческой скульптуры будет небезуспешным. Он заверял Розу. «Я быстро освоюсь. Карье Белез опытный скульптор». И она соглашалась, понимая, как он нуждается в такой поддержке. Корье Белес был красивым мужчиной средних лет, румяным, круглолицым, с высоким лбом и длинными, аккуратно зачесанными назад волнистыми волосами. «Очень выразительное лицо», — подумал Огюст. Развивающийся галстук и рубашка с широким воротником довершали внушительный портрет скульптора-аристократа XVIII века. Корье Белез любезно приветствовал его. Тяжелая, украшенная камнями цепь сияла на толстом животе метра. Огюста рекомендовали ему как серьезного работника. Это был их первый и последний разговор. Карье Белезу некогда было растрачивать время на служащих. Его бюст Наполеона III сделал его самым известным скульптором Второй империи. Ему недосуг было лепить самому, все время уходило на получение заказов, их было куда больше, чем он мог выполнить сам. Произведения искусства, вышедшие из мастерских Белеза, украшали многие модные салоны. Он был полон решимости занять прочное положение в парижском обществе, которое, по его мнению, строго разграничивало всех людей на два класса — состоятельных и неимущих. Беллес терпеть не мог того, что называл запахом бедности. У него еще не изгладились воспоминания нищего детства, и он пришел к выводу, что на земле существует Лишь одна вещь, которая способна изменить такое положение — деньги. Работа и он сам, больше для него ничего не существовало. Карье Белез представил его главному мастеру, и с этого момента Огюст видел только затылок и спину великого скульптора. В мастерской существовала жесткая установка — Только сам метр имел право обращаться к другим. Все зависело от метра работа, разговоры, указания. Огюст не мог даже выбрать себе работу по вкусу. Все наброски и замыслы выполнялись карье Белезом, затем передавались главному мастеру, который, в свою очередь, передавал их Огюсту, и Огюст создавал вполне законченные модели из глины в манере корье Белеза. Роден, как остальные служащие, считался копиистом, подмастерьем. Затем глиняные модели отливались в бронзе, выполнялись в мраморе. А Корье Белез подписывал их и продавал. «Он прав», — печально сказал Огюст Розе. «Работу с моей подписью не продашь и засу». «Когда-нибудь продашь», — уверяла его Роза, хотя была не очень уверена. Надежд мало, Из сотни скульпторов разве что один зарабатывает на жизнь своими работами. Огюст приобрел особое умение и сноровку, работая орнаменщиком, и ему поручили небольшие обнаженные фигуры, женские и мужские, высотой в один фут, предназначенные для будуаров, гостиных и лестниц. Огюст становился все мрачнее. Все сильнее было желание создавать крупные скульптуры, а у Корье Белеза это не полагалось. Для Корье Белеза обнаженная фигура была наиудобнейшим способом проявить техническое совершенство исполнения, а главное — способом заработать деньги. Его ню пользовались огромным спросом, потому что не могли оскорбить ничьих взоров, даже взора самого императора, так как были по существу почти без полы. И чем сильнее старался Огюст, тем труднее ему приходилось. Он ненавидел эти ню. Тут придерживались самых посредственных традиций школы фонтенбло Мужские фигуры должны быть красивыми и изящными в духе классических традиций, как заверял своих заказчиков Карье Белез, и абсолютно лишенными мужества. А от обнаженных женских фигур Огюст просто приходил в отчаяние. Это были смазливые красотки в стиле Ватот с мягкими округлыми формами и тонкой талией, некое подобие песочных часов, как это было сейчас модно, прилизанные до невозможности. — Такие только для Евнуха! — ворчал про себя Угюст. Мало того, что он продал Корье Белезу свое умение, тот навязал ему и свои идеи. Он не смел жаловаться Лекоку. Огюст попытался было придать обнаженным фигурам какую-то индивидуальность, но мастер уничтожил их, пришлось сделать все заново и притом бесплатно. А когда доведенный до отчаяния Огюст, работая у Корье Белеза уже много месяцев и успев произвести несчетное множество безликих обнаженных фигур, Забылся и сделал мужскую фигуру энергичной, полной жизненной силы, его сочли чуть не преступником. Мастер позвал мэтра, и тот пришел в ужас от мускулов, украшавших мужской торс. Он резко заметил «Роден, вы воображаете себя Микеланджело, а вы просто болван». Еще одно подобное произведение, и можете убираться, это отвратительно, вы сошли с ума. Огюст, которому казалось, что на него снизошло вдохновение свыше, когда он работал над Вакханкой, теперь чувствовал себя тупевшим и никчемным. Он выполнял здесь ту же работу орнаменщика, разве только более замысловатую, но он смирился. Он знал, что ему недоплачивают, он получал лишь ничтожную часть той крупной суммы, которую Карье Белез выручал от продажи его работ. Но он зарабатывал теперь куда больше, чем прежде, и не хотел вновь оказаться в нищете, по крайней мере, по собственной воле. Огюст перебрался на Монмартер поближе к мастерской Карье Белеза. Утром, позавтракав вместе с Розой, отправлялся на работу. Он уже больше не навещал друзей в кафе Гербуа, не искал встреч с ними и не работал вечерами по воскресеньям над собственными произведениями, разве что изредка, только для практики. Домой он возвращался усталым и равнодушным и брался только за небольшие вещи. «Безделушки». Называл он их Розе. Жизнь стала серой и однообразной. Роза готова была позировать, стоило только захотеть, но когда она заговорила об этом, он злился. Ее обижало его безразличие. Она боялась, что Гюст больше не нуждается в ней. Она предложила, «А почему бы тебе не начать другую вакханку?» Огюст посмотрел на нее так, словно она сказала глупость. Он чувствовал себя совсем состарившимся. Ему уже двадцать семь. Никогда, видно, не представится возможность заниматься собственной работой. И когда Роза сказала, что надо взять обратно сына, он закричал «ни за что». Он не объяснил причины, но Роза знала, что лучше не спрашивать. Только этого ему не хватало — смотреть на маленького Огюста и сознавать, что вот такой ценой заплатил он за вакханку, и то понапрасну. По воскресеньям они навещали родных и маленького Огюста, а в хорошую погоду гуляли в Булонском лесу и по большим бульварам. Огюст не заходил в Лувр, и Люксембургский сад, слишком мучительно было сознавать, что он не может считаться даже начинающим скульптором. Примечание Эти годы бесспорно были очень трудным периодом в жизни Родена, и все же скульптор был далек от того, чтобы разувериться в своих силах. Ценой нечеловеческого напряжения Роден много работал и для себя — Правда, большинство его ранних самостоятельных произведений погибло, не будучи отлитыми в бронзе. Много лет спустя Роден вспоминал, «Да, я всегда жестоко любил труд. Когда я начинал, я был хилым, необычайно бледным, бледным, как моя бедность. Однако нервное сверхнапряжение, полное страсти, заставляло меня работать без отдыха. Я никогда не курил» чтобы не отвлекаться от работы, ни на минуту. Я работал по 14 часов ежедневно. Я отдыхал лишь по воскресеньям. Тогда мы с женой отправлялись в какую-нибудь харчевню, где получали знатный обед за три франка на двоих. И этот обед был единственной наградой за всю неделю. Конец примечания. Он был нежен с розой, словно искал объект, для переполнявших его чувств. Он старался быть ласковым и внимательным к сыну. Маленький Огюст уже научился ходить и все больше становился похожим на мать, хотя у него был рот отца и его рыжие волосы. Но он часто плакал и капризничал, обнаружив, что это лучший способ растрогать дедушку, который баловал внука так же сильно, как прежде держал в строгости сына. А Аугюст не терпел плачей бурных проявлений чувств, поэтому в его присутствии на ребенка шикали, и от этого всем становилось неловко. Иногда огюст встречал на улице Ренуара, который жил поблизости в квартале Батиньоль, и от него узнавал, что остальные его друзья по-прежнему стараются добиться известности, побороть влияние салона, как он далек от всего этого». — думал Огюст. Он продолжал всех избегать, но как-то в воскресенье, когда они с Розой прогуливались по бульвару Клиши, им встретился Дега. Бежать было поздно, и к тому же Дега с церемонным поклоном, приподняв шелковый воскресный цилиндр, уже обратился к Розе. — Здравствуйте, мадам! Огюст не представил их друг другу, а просто сказал, — Ты хорошо выглядишь, Дега. — Это только кажется, — ответил Дега, — но ты не единственный, кто так заблуждается. — Вы больны, все спросила Роза. — Не опасно, мадам, — отозвался Дега. — Причина моей болезни — наш император. Он настолько глуп, что все при нем делаются республиканцами. К чему это приведет? неизвестно. «Надо надеяться, он не втянет нас в новую войну», — заметил Огюст. «Хорошо, если бы так», — сказал Дега. «Но он беззаботен, этот наш император, старается угодить всем и каждому». Тут он заметил, что Огюст чувствует себя неловко, хотя молодая женщина с ним, пусть явно не дама, но она красива и привязана к нему». Он сказал, «Мадам, рад был встретиться с вами» и двинулся дальше. Роза спросила, «Кто это, Огюст?» «Эдгар Дега», — ответил Огюст. «Мой друг. Он художник. Он так хорошо одет», — восхитилась Роза. «У него есть средства», — с горечью сказал Огюст. «Ты завидуешь ему, дорогой?» «Нет, не завидую». Но он завидовал и очень. «Тебе нравятся картины, месье «Роза, ну какое это имеет значение?» «А все-таки он не умеет лгать, пишет то, что видит, и не считается с чужим мнением. А твои работы ему нравятся? Зачем это тебе знать?» «Он такой вежливый», — грустно сказал Роза. «О, да». У него прекрасные манеры, когда он этого хочет, но тебе повезло. Он может быть очень грубым, если кто ему не по вкусу. Со мной он не был груб, потому что ты для него пустое место. После трехлетней работы у Корье Белеза Огюст отяжелел и раздался в груди и плечах. Эта постоянная лепка, одна фигура за другой, непрерывной вереницей, придала удивительную силу и ловкость его рукам. Он мог лепить с закрытыми глазами. У него всегда был мрачный вид, но это ему шло, и он хорошо выглядел, хотя его это возмущало, ведь он считал себя неудачником. Жизнь проходит, он так и не стал скульптором и впереди никакого просвета, а ему скоро 30. И вот в 1870 году Наполеон III ввязался в войну с Германией. Император, который все носился замыслами о великой империи и хотел одним махом подчинить себе всю Европу, оказался втянутым в военную авантюру, куда более опасную, чем хотелось. В такую войну какой он совсем не желал и не был уверен, что выиграет. Он стоял во главе армии, в силы которой не верил, и к тому же все яснее сознавал, что в военных делах далеко ему до Наполеона. Почти все знакомые Огюста в Париже были уверены, что просвещенная Франция победит варварскую Пруссию. Неверящие исчислялись единицами. Пруссию поставят на место. Вся страна верила в это и предвкушала победу. У Агюста не было денег, чтобы заплатить за себя выкуп, и его зачислили в Национальную гвардию. Он не рвался в бой, ненависти к немцам у него не было, но в армии он загорелся патриотическими чувствами к прекрасной Франции. Все распевали Марстельезу и кричали «Да здравствует французская армия!» Огюст представлял себе, как он вместе с победоносными войсками дойдет до Берлина, но его назначили в резерв. Он получил чин Капрала, так как умел читать и писать. В эту необычайно холодную зиму 1870-71 года он отличился дважды. Во-первых, Отморозил ноги, после чего пришлось носить деревянные башмаки, и, во-вторых, тем, что обеспокоенный, как бы не отморозить и свои драгоценные руки, получил прозвище «серьезный капрал» и «капрал в деревянных башмаках», а Роза содержала в это время всю семью, шила солдатские рубашки по франку за час. Тем временем Наполеон III убедился в правоте своих сомнений. Германия выиграла войну за шесть недель, и он вынужден был капитулировать в Седане, хотя прошли еще месяцы, прежде чем был сдан Париж, и около года, пока было подписано перемирие. Полк Огюста иногда перемещали с места на место, но Роден в боях не участвовал. Задачей командира было не воевать против немцев, а сохранить полк национальной гвардии в целости на случай беспорядков в Париже. Огюст, которого мучили мерзнущие ноги и страх за руки, обнаружил, что холод и жалкое обмундирование, которым его снабжала Вторая империя, представляют для него куда большую угрозу, чем вся немецкая армия. Вскоре ухудшилось его и без того слабое зрение. Теперь он больше ненавидел погоду, чем немцев. Как только было подписано перемирие, после сдачи Парижа немецким войскам, Капрала в деревянных башмаках уволили из национальной гвардии. Зрение его столь ослабло, что он не разбирал мишени на расстоянии нескольких метров, а это никуда не годилось. Командир ожидал, что гражданская война может вспыхнуть в любой час, и требовал, чтобы его солдаты могли отличить республиканца от роялиста. Огюст вернулся в голодный Париж, все еще не оправившийся от ужасов осады. Война, которая началась довольно беззлобно, к концу своему довела людей до исступления. Прусаки обстреливали Париж. Поставили город на колени, взяв его измором, и парижане возмущались. Но чего другого было ждать от столь отсталой страны, как Германия? А когда немцы забрали Эльзас и Лотарингию, каждый француз почувствовал, что у него словно оторвали что-то от сердца. У Агюста, как и у большинства его соотечественников, это возбудило большую вражду к Германии, чем сама война. Условия перемирия разожгли политические страсти. Теперь Огюст готов был бороться самым доступным ему способом, при помощи искусства. Но дома его ждало слишком много забот. Мама совсем ослабла от оспы и недоедания. У папы так ухудшилось зрение, что он почти ничего не видел и едва двигался. Тети Тереза не было в Париже. Она добивалась освобождения одного из своих сыновей из лагеря военнопленных под Седаном. Все семейные заботы тяжелым бременем легли на плечи Розы. Она сказала потрясенному Агюсту, «Просто чудо, что мы выжили!» Но гордилась тем, что сумела прокормить семью. Ели мы все без разбора — кошек, собак, крыс, всякие корешки, траву — Не брезговали и порченым. «Достанешь кусок канины и счастлив!» Ужасно было. «А мои статуи?» Он был уверен, что они все погибли. «Целые невредимы!» Я никому не позволяла и близко к ним подходить. Он не поверил. «И ничего не треснуло, не развалилось!» «Ничего!» Я их все закутала. Каждый утро и вечер проверяла, все ли в порядке. Я за ними ходила, как ты меня учил, дорогой. Он осмотрел фигуры и убедился, что это правда. Роза меняла тряпки, чтобы глина не рассохлась. Она обрызгивала их водой, но в меру, чтобы глина не размякла. Она без устали сметала пыль с нескольких бронзовых фигур. Вся мастерская содержалась в идеальном порядке. Зря он обидел милую розу. Охваченный внезапным порывом чувств, Огюст обнял ее за плечи и притянул к себе, не зная, как выразить свою благодарность. Он нежно поцеловал ее, но так и не похвалил. Не умел он говорить приятные вещи. Больная мама ждала его, лежа в кровати. Слезы навернулись у него на глаза, когда он ее обнял. Вид у нее был ужасной Кожа до кости. За последние месяцы совсем постарела, и папа, который пытался скрыть слезы, тоже очень сдал. Такой беспомощный и усталый. Но когда Роза привела в спальню маленького Огюста, дедушка и бабушка сразу оживились. В этом малыше заключался весь смысл их жизни» следующие несколько дней Огюст бродил по Парижу в поисках работы. Как-то в один из промозглых дней он встретил Фонтена, который оставался в Париже во время осады. Они остановились на улице Бонапарт у церкви Сен-Сульпис, в которую попал немецкий снаряд, и Фонтен, захлебываясь, рассказывал новости о друзьях. Он говорил заинтересованному Огюсту, Удивительно, как все перепуталось. Вот, например, Мане, какой был ярый республиканец, а пошел добровольцем в артиллерию национальной гвардии. А Дега, ярый противник республики, записался в пехоту национальной гвардии. И его из-за плохого зрения перевели тоже в артиллерию. Так вот, были у них разные взгляды, а оказались они в одном месте. Или Ренуар. Ты знаешь, мухи не обидит, и тот не выдержал, пошел добровольцем, хотел прямо в бой, а его назначили к ходить за лошадьми. А он в этом ничего не смыслит, он их даже не пишет, и, как я слыхал, ему и выстрелить не пришлось ни разу. Ну, а остальные? Легро перед самой войной перебрался в Лондон, преподает, и Моне, Туда же подался от военной службы. Сезант по той же причине вернулся в Экс, так мне вроде говорили, а Далу откупился от военной службы. А ты? Меня не взяли. Здоровье. Сказали, что слабые легкие. Огюст подумал, что по виду не скажешь, но промолчал. А Фонтен все не умолкал. Осада была просто ужас. Одно время казалось, что немцы совсем разнесут Париж. Я и не надеялся, что кто-нибудь из нас выживет. А ты что думаешь делать, Роден? Ведь не собираешься вернуться к Арья-Белезу. Я слыхал, что он вовремя перебрался в нейтральную Бельгию в самом начале войны. Огюст пожал плечами. После пребывания в армии руки огрубели и были обморожены. И он сомневался, что когда-нибудь сможет снова лепить. И все же жаждал доказать с помощью искусства, что немцы не сломили его дух. Фонтен спросил, «Ну как там в Национальной гвардии?» «Холодно, очень холодно. До сих пор не согрелся». Спустя неделю Карье Белез предложил Огюсту работу в Брюсселе. Огюст хотел было отказаться, он презирал эту работу и самого Корье Белеза, но в кармане не было ни сантима, а в Париже все еще не хватало еды, и он был бы лишним ртом в семье. Да кроме того, сколько он не искал работу, так ничего не мог найти. Выхода не было, и пришлось принять предложение. Все родные были огорчены, даже папа, Он так радовался возвращению Огюста. Утром, в день отъезда, папа вдруг расцеловал его в обе щеки, похвалил его новую бородку и сказал прерывающимся голосом, — Мой дорогой мальчик, ты ведь ненадолго в Брюссель, скоро вернешься. — Да, папа, — сказал Огюст, — всего месяца на два, на три Роза была заплакала, но, увидев, что Огюст нахмурился, сдержалась. — Ты будешь нам писать, дорогой? — спросила она. — Я буду писать вам всем, — ответил он. — Пиши Розе, этого достаточно, — сказал папа, — а тетя Тереза будет читать нам письма. — Не беспокойтесь обо мне, — сказал Огюст, — ничего со мной не случится. Они стояли у кровати мамы и мама, собравшись с силами, сказала, «Что ж, будем ждать». Огюст с беспокойством смотрел на маму. Его мучило предчувствие, что если он уедет, он уже не увидит ее. Такая она была истощенная и слабая. Но поздно менять решение, да и деньги нужны как никогда». Роза приподняла пятилетнего маленького Огюста и сказала «Поцелуй папу, деточка». Маленький Огюст подчинился, но губы у отца были словно неживые. Огюст, почувствовав, как ребенок сжался в комок, принялся раскачивать его на руках. Мальчик улыбнулся, и все тоже засмеялись, даже мама. И вдруг большой Огюст и маленький Огюст бросились друг к другу в объятия. Это было их первое искреннее объятие за всю жизнь. И Роза прошептала, — Береги себя, дорогой, очень тебя прошу. Огюст ответил, — Хорошо, я скоро вернусь, как только удастся что-нибудь скопить. Папа сказал, — Все парижане возвращаются в Париж. — Даже те, что родились в Нормандии? — спросил Огюст. — Господи! «Да хоть в Лотарингии!» — воскликнул папа и бросил лукавый взгляд на Розу. «Эх, будь сейчас жива святая Жанна! Ни за что бы не отдали Лотарингию прусакам, этим подлецам!» Мама протянула сыну руку, и, не скрывая своих чувств, что случалось редко, тихо сказала, «Не надрывайся слишком, милый, и не отчаивайся, целая жизнь впереди». — Ты знаешь, родены живут долго. — И твои родственники тоже, — сказал Огюст. Мама устало улыбнулась и коснулась рукой его лица там, где выросла бородка. Огюст прижался губами к ее руке. — Мы будем считать дни до твоего возвращения, — сказала Роза. — Да, — сказал Огюст, — а теперь пора. В дверях он прислонился к холодной каменной стене дома, и его охватил озноб. Внезапно представилась картина из «Дантовского ада». Сколько еще придется им перетерпеть, прежде чем он снова вернется? Он с силой тряхнул головой, стараясь отогнать страхи, повернулся к Розе и со спокойной уверенностью, Роза не слышала такого властного тона с тех пор, как он закончил вакханку, сказал ей, «Ты очень хорошо заботилась о моих скульптурах во время осады. Назначаю тебя хранительницей моей мастерской». Почувствовав, что самообладание вернулось к нему, И, стараясь не замечать ее слез, он прощально помахал рукой и пошел к вокзалу Сен-Лазар, откуда лежал путь в Бельгию. Огюст шагал быстро, чтобы пересилить желание вернуться, и думал, что надо создать скульптурную группу об их прощании. Эта мысль немного отвлекла его. «Может быть, ему даже удастся заработать на этом денег и послать домой».